Глава 10. Воспоминания 37, 25 апреля. Если мне на новом месте по-прежнему неуютно, то Бабай, наш не особо общительный кот, предпочитающий жить сам по себе, решил сменить тактику и получать от жизни удовольствие. Иными словами, продажная ты шкура бибита. Такие мысли посещают меня, когда добираюсь до места кошачьего жилища и вижу двух девчонок из параллельной группы. Сидят на коленях в траве, а между ними кверху пузом развалилась полосатая тушка и подставляется под наглаживающие ладони. «Гнусный предатель!» Пячусь, чтобы меня не заметили. Прячусь за раскидистыми ветвями кустарников с меня ростом. Хорошо, конечно, что Боб тут прижился. Все это время меня мучил червяк сомнений, что я совершила большую глупость, потащив с собой бедное животное. Он и гладит его» и вкусняшки с кухни таскают, судя по сосиске, в чашке поверх сухого корма. Но, с другой стороны, это мой кот. Какого фига? Пячусь еще. Да, может, стоило бы выйти на свет и гневно потребовать объяснений. Мол, кто вам разрешил трогать животинку, да еще и портить жиробасу диету с сосисками с человеческого стола? Тем не менее, я этого не делаю, потому что понимаю» думаю не о его благе, фигуре и правильном питании, а просто-напросто ревную. Что уж греха таить, все эти годы мне было прекрасно известно, что бабушка также подкармливала бобку. Пряталась от меня, знала, чтобы ругаться, но все равно угощала со своего стола. Так что вряд ли бабаю повредит несчастная сосиска. А вот хозяйка, дура и истеричка, повредит все непременно. Делаю еще один шаг спиной назад. Просто мне одиноко, а у него жизнь-курорт. Просто... Ай! Подпрыгиваю, когда врезаюсь в кого-то спиной, резко оборачиваюсь, едва ли не в прыжке. Ты меня затоптать сегодня решила? Ржет Холостов, отчего у меня руки сжимаются в кулаки. Спокойно. Все еще посмеиваясь, отгораживается ладонями. Я оба раза к тебе не подкрадывался, это ты меня топчешь. Опускаю взгляд на его теперь испачканные белые кеды. И правда затоптала. Дергаю плечом и отвожу взгляд. Вот уж извинения от меня не дождется. Сдаст кеды в прачечную и заберет как новые. Они у него всяко не единственные. Мы заниматься будем? Спрашивает Холостов уже серьезно. Киваю. Куда мне деваться? Нужно или приспосабливаться, или бежать отсюда. Но если даже Бабай приспособился... Будем, подтверждаю решительно. Из-за кустов раздается девчачий смех. Не иначе Бобка сделал что-то смешное. Видели бы вы, как он блюет на коврике, обхохочешься. Ревнуешь, — прищуривается Холостов. Гляди-ка, какой глазастый. Солнце как раз садится за моей спиной, и, по идее, стоящему напротив не должно быть видно моего лица. А этот... Ничего, щурится, но все замечает. Заниматься будем? Игнорирую вопрос и воинственно складываю руки на груди. Будем. Усмехается староста. Я же обещал. Не трепаться о моей подвернутой лодыжке он тоже обещал. Воспоминание тридцать восьмое. Ты шутишь? Выпаливаю, не веря своим глазам, когда на столике в беседке оказываются колбы и пакетики с разноцветными порошками. «Да вроде нет». Безмятежно откликается Холостов, извлекая из своей сумки последний штрих – две пары силиконовых перчаток. Упираясь локтями в столешницу, подаюсь вперед. «Ты где это взял?» Костя замирает, оставляя край перчатки поперек ладони, смотрит удивленно. «Попросил. Что не так?» «Вызвал мне медика. Что не так?» «Пошел и попросил у преподавателя лабораторное оборудование. Что не так?» «Что же ты все время недовольна, Лера? А что не так?» «Отклоняюсь назад, делаю два глубоких вдоха и поднимаю руки. Все, сдаюсь». «Да прекрати ты!» Холостов дотягивает перчатку до запястья, берется за вторую и кивает мне на другую пару. «Надевай, не парься. Ты очень много паришься, тебе говорили?» «Я. Сама себе. Каждый день. Но это к делу не относится, и к Холостову тем более. Беру перчатки, надеваю. Солнце снаружи еще не село, зато внутри крытой беседки царит полумрак. Может, зря мы затеяли эксперименты в саду?» Словно прочтя мои мысли, Костя протягивает руку и щелкает выключателем. Под крышей тут же загорается лампочка. Черт, а я и не заметила, что тут можно включить свет. Помнишь, что делали на занятии? Холостов не замечает моего замешательства или удачно делает вид. Кивает на разложенные между нами на столешнице предметы. Попробуй сначала все повторить, окей? а там попытаемся понять, где у тебя системный сбой. Угу, mm -hmm. соглашаюсь хмуро. Из него, наверное, вышел бы неплохой преподаватель. Усмехаюсь про себя, и девки вешались бы, как на князева. Да бреда пить-то холостову, конечно, как до луны, но что-то в нем есть. Если быть объективной, разумеется. Аккуратно смешиваю ингредиенты, отмеряя нужные пропорции на миниатюрных весах которые староста не приминула захватить с собой. Бережно пересыпаю, чтобы не уронить ни крупинки. Костя сидит напротив, сложив на столешнице руки, следит за моими действиями, не отвлекает. Не пялится, ни насмешливо, ни выжидающе. Именно смотрит на то, что я делаю. «Что ты сказал директору?» Спрашиваю, нарушая повисшее молчание. «Мне все равно неуютно с ним наедине, еще и в тишине». «По поводу?» «Только теперь поднимает глаза к моему лицу». «По поводу, зачем позаимствовал все это?» Указываю подбородком на стол. «Пф!» Холостов закатывает глаза, усмехаясь. «Сдался мне твой князь!» «А это неожиданно!» «Ни грамма трепета перед директором, как у большинства!» Попросил у лаборантки. «Хмурюсь!» Почему-то тот факт, что Князев пришел на занятия без помощника, сбил меня с толку. А ведь и правда, нелогично, чтобы в такой огромной лаборатории всем занимался один человек. Блин, да даже в школьном кабинете химии был свой лаборант. Ладно, проглатываю признание в своей недальновидности. А ей что сказал? Пожимает плечом. Что хотим с одногруппниками попрактиковаться в неурочное время. «И все?» «А что еще?» И смотрит, будто правда не понимает. Что-то я сильно сомневаюсь, что придя к неведомой лаборантке с подобной просьбой, меня не отослали бы за письменным разрешением кого-то из преподавателей. «Ладно, проехали», — сдаюсь. «Может, староста это не просто дежурная «же», как в школе, и зря мы смеялись над обиженной Полиной, лишенной такой должности». А может, лаборантка молодая и холостов просто взял ее своей харизмой. В любом случае, мне с ним не тягаться, не так, не эдак. Продолжаю работу. Ингредиенты в порядке. Осталось самое простое, как говорил Князев, и самое сложное, как понимаю я. Магия работы с энергией. Глубоко вздыхаю, собираюсь силами. Вправо, влево, пальцы. Ничего. На этот раз ни искры, ни дыма какого-либо цвета, ни чего. Утыкаюсь взглядом в стол. Деревянные, основательные, выкрашенные в белый, покрытый полиролью сверху, ни царапинки. Расслабься. Вздрагиваю не столько от неожиданности прозвучавшего голоса, сколько от его близости. Холосто встал и подошел ближе, остановился у моего плеча. Легко сказать, бурчу. «Ну чего вскочил, и так тошно!» «Ты слишком хочешь, чтобы получилось!» «Не отстает наш старательный староста. Все хотят, возражаю. Кошусь в сторону выхода. Стемнело быстро, и из-за того, что внутри светло, кажется, будто снаружи уже глубокая ночь. Ничего не видно, только угадываются качающиеся на легком ветру ветви кустарников». «Не отвлекайся!» Шикает на меня Холостов. «Подвинься». И, не дожидаясь реакции, плюхается на мою лавку и толкает меня своим бедром. Послушно сдвигаюсь, хотя так и подмывает высказаться о нарушении личного пространства. «Смотри». «А вот когда его рука касается моей, не выдерживаю». «Это обязательно?» «Я не использовал сегодня ту туалетную воду, которая тебя бесит. Что еще?» «На мгновение замираю». А ведь и правда запаха нет. Не признаюсь же я, что он мне на самом деле нравился. Но сам поступок... С чего такая забота? Мало ли кому что не нравится. Расслабься. Не дает отвлечься мой доморощенный учитель. Руки над колбой. Вытягиваю, а его ладонь размещается поверх моей правой. Большой палец обхватывает запястье, направляя. Расслабься. Энергия в ладони, лишние мысли нафиг. Прячу ехидную улыбку. Нет, да преподавателя ему еще учиться и учиться. Ну что за учитель скажет нафиг своему ученику? Не солидно. Лер. Я стараюсь. Отвечаю сквозь зубы. А Холостов совсем оборзел засранец. Придвигается еще ближе и закидывает левую руку мне за плечо, словно обнимает, так? что обе его ладони теперь на моих, а я притиснута боком и спиной к его груди, отчего личного пространства у меня вовсе не остается. Напрягаюсь всем телом. «Расслабься, я тебя не съем». Голос прямо над ухом. «Вот еще». Огрызаюсь. Решил, что я его боюсь? Размечтался. Просто не люблю, когда посторонние слишком близко. «Тогда расслабься». Кому из нас это больше надо? Туше. У него и так все прекрасно получается на каждом занятии. У него Полина и Вити выходят все из первого раза. И то мне иногда кажется, что Холостов просто не старается, предоставляя другим возможность блистать и получать свою порцию похвалы от преподавателей. Ладно, он староста и просто хочет мне помочь. Пытаюсь и правда расслабиться. Прикрываю глаза и сама, удивляясь своей наглости, откидываю голову ему на плечо. Чувствую биение чужого сердца, спокойное, размеренное, и, кажется, успокаиваюсь сама. Что-то похожее было дома, когда меня обнимал Князев. Чужая сила и спокойствие умиротворяют. В ладонях становится тепло, чужие руки поверх них больше не раздражают. Не открываю глаз, стараясь не думать вовсе. Перекрестить средний указательный, повести ладонью. Глаза открывай. Теперь голос над моим ухом звучит довольно и даже весело. А чужие руки тут же отпускают, недообъятия разжимаются, и Холостов тактично отодвигается от меня, отъезжая по скамье не меньше, чем на полметра. Из колбы валит красный дым. Как? Ах, а сама чувствую, что к горлу подступает. Хороший учитель, все дела. Костя оперся на столешницу локтем, подпер голову ладонью и сидит теперь полубоком. Смотрит на меня с улыбкой и прищуром чеширского кота. Явно горд собой. Куртка у него распахнута, съехал от такой позы в сторону, тем самым открыв для удара бок. Вот очень хочется съездить ему в него локтем, чтобы не зазнавался. Еле сдерживаюсь. Холостов точно не дурак. Видимо, что-то читает в моем взгляде и быстро пересаживается на скамью напротив. «Ладно, хороший ученик тоже имеется». Подмигивает, сверкая улыбкой. «Давай, студент, пробуй без помощи». Зря все же не стукнуло. Тон-то какой. Явно вызов бросает, пытается дотянуться до моего самолюбия. И бьет в цель, признаю. «А вот и попробую», — обещаю мстительно. Воспоминание тридцать девятое. Четыре попытки. Одна провальная, вторая снова с помощью и еще две самостоятельно. Ну что, будешь еще ругаться на своего гуру? Кто-то, кажется, сейчас лопнет от самодовольства. Буду, отвечаю честно. Но за это спасибо. Преподаватели говорили, что первые месяцы все равно присматриваются к нам. Позже начнутся индивидуальные дополнительные занятия для отстающих, и там уж точно всех чему-нибудь научат. Но как ни крути, будет приятно прийти на общий урок и хоть иногда ради разнообразия не упасть в грязь лицом. Обращайся, если что. Любезно приглашает Холостов. Протягивают руку, как-то хитро и слишком быстро для моего понимания перекрещивая пальцы, и колба на столе становится девственно чистой. До этого он банально выплескивал на улицу результаты предыдущих экспериментов. Поджимаю губы. Кажется, я не ошиблась, что кто-то работает на занятиях в полсилы. «Потомственный, говоришь?» Спрашиваю. «И давно премудростями владеешь?» Не верю, что такому можно научиться за пару дней. Почему тогда в сурок только сейчас? Холостов бросает на меня взгляд из-под на глаза челки, затем зачесывает волосы пятерней назад и продолжает складывать оборудование обратно в наплечную сумку. Группы в сурке набираются раз в год. Отвечает спокойно. На прошлый набор мои способности сочли еще не сформировавшимися. А потом дар выстрелил, и отцу пришлось натаскивать меня первое время самому. А он? Обычный бизнесмен. Даром не злоупотребляет, так сказать, в запасе. Если понадобится, в делах сурка выдернут. И когда твой дар выстрелил? Мы чужие люди, и мне самой точно не понравились бы подобные вопросы в мою сторону. Но пока мне отвечают, не могу не спросить. И пусть это банальное желание услышать, что я не одна, такой урод, который разнес к чертям не только свою квартиру, но и, кажется, дом и устроил землетрясение. Ничего. Дергает плечом. Отец был рядом, помог. Застегивает сумку и поворачивается ко мне всем корпусом. Заглядывает в глаза, опять становясь серьезным, что меня всякий раз настораживает и категорически не вписывается в нарисованный мною же образ самолюбивого мажора. «У тебя, похоже, вышло не так гладко». Указывает подбородком на блокиратор, который я только что на себя нацепила, раз занятие закончилось. «Да». Признаю, отводя взгляд. Неуютно мне, когда на меня смотрят в упор, будто сканируют. Мне повезло, что Князев оказался неподалеку и не дал мне разнести весь квартал. «Князь?» В этом вопросе столько удивления, что приходится поднять голову. а Затем пожимаю плечами. Говорят, реагирует ближайший. Мне повезло, что по близости был такой спец. Усмехаюсь не так, чтобы весело, потому как «повезло» в той ситуации в любом случае неуместное слово. Говорят, при таких вещах затирают память. Холодно парирует холостов. Еще раз подтверждаю, что, в отличие от многих, он нашим директором не очарован. Я просто сама догадалась, а он признался. Возражаю и поспешно затыкаюсь. Звучит как-то враждебно, и будто я защищаю директора. Уж кто-кто, а он в моей защите не нуждается. И все же лучше знать, чем не знать. Добавляю примирительно. Сократ мне друг, но истина дороже. Усмехается собеседник, наконец расслабляясь, решив блеснуть знаниями речей античных философов. «Пошли, студент». Первым встает со скамьи, подхватывая сумку, вешая на плечо. «Уже ночь на дворе». «Пошли». Соглашаюсь. «И Костя». Он уже у выхода оборачивается через плечо. «Можно от тебя попросить?» «Никому о наших тайнах». Делает большие глаза. Делах? догадливый аж прибить охота. Так можешь? Настаиваю. Проглатываю, едва не сорвавшееся с языка, в этот раз. Не дрейф, в двоечнице. Подмигивает Холостов и первым выходит в темноту. Воспоминание сороковое. Несмотря на позднее время, сад еще полон народу. На освещенных фонарями дорожках никого. Зато из беседок слышатся голоса, из некоторых громкий заливистый смех. Решила бы, что пьяный, но очень сомневаюсь, что кто-то умудрился бы протащить в сурок алкоголь. Так что наговариваю, народ просто веселится. А так как сад в это время суток – самое людное место, не сговариваясь, расходимся с Холостовым в разные стороны, едва покинув беседку. Для очистки совести заглядываю в место обитания, пока еще своего котища, и нахожу его в домике на мягкой лежанке. Боб приподнимает голову на звук шагов и зевает, глядя на меня без особого интереса. Вздыхаю, опускаясь на корточки рядом, чешу между ушей. «Дурак ты, Бобка!» Шепчу себе под нос, оборачиваюсь в сторону, откуда только что пришла, и резюмирую. «И я дура!» После чего встаю и решительно направляюсь к себе в комнату. Воспоминание сорок первое. Коридоры пусты. В женском крыле вообще стоит мертвая тишина. Видимо, все или по комнатам, или все в том же саду. Подхожу к двери своей комнаты и с удивлением обнаруживаю в щели прямо над ручкой тетрадный листок. Смотрю по сторонам – никого. Странно. В десять в саду у статуи Артемиды. Написано корявым почерком на клетчатом листке и подпись «Р». «Да, я явно недооценила Руслана с его целеустремленностью». «И где, черт ее дери, в саду Артемида?» Поднимаю рукав ветровки. пять. Считая, опоздала на полчаса». «Не ждет же он меня у этой статуи все это время» из чего бы я вообще должна бежать в темноту навстречу после такой записки и словом аргументов никуда не ходить у меня масса но любопытство перевешивает да и странно все это встречи записки может у человека что то случилось вздыхаю убираю пальцы с ручки двери я конечно не чип не дейл и даже не гайка спешащая на помощь но если не узнаю что нужно от меня русику то не усну Складываю листок в несколько раз, убираю в задний карман джинсов и быстрым шагом направляюсь к выходу из женского крыла.